Ну и потом я их прежде никогда не слышал, а то бы, пожалуй, не забыл. Белей костей мёртвой рыбы на окраином берегу последнего моря, холодней её мёртвых глаз, ясней удара птичьего клюва в пустую глазницу свет, путь к которому лежит через такую тёмную тьму, где даже зажжённый фонарь не увидит и не вспомнит себя. Я их прочитал раз, потом другой и третий. И, наверное, случайно выучил наизусть, потому что весь остаток пути бормотал вслух. Даже зажжённый фонарь не увидят, не вспомнит себя. На радость немногочисленным прохожим, которых судьба послала мне навстречу, вероятно, в наказание за какие-то неведомые мне, но явно беспрецедентные грехи. Впрочем, прохожие не были шокированы моим безобразным поведением. Наверное, подумали, что это я просто накладываю на любимый город какое-нибудь страшное заклинание, как и положено в живой легенде, чья репутация на самом деле мало чем отличается от облика бедняги Базилио, даром что голова не индушача и даже намёка на хвост нет. Но всё равно эти добрые люди приветствовали меня добродушными улыбками. Некоторые даже говорили, в детской как они рады, что я оказался жив. А я улыбался в ответ, как последний малохольный дурак, самый непутёвый на свете ярмарочный шут, отставший от своего царкового фургона, или как зажжённый фонарь Короче, где-то на полдороге к дому я пришёл в себя настолько, что прогнал с лица признаки избыточной экзальтации. А ещё пару минут спустя включил голову и послал зов главному подозреваемому в нарушение спокойствия, гислине общественного, а то моего. "Стихи на небе твоя работа?" "Ну, разумеется", невозмутимо ответил Сэр Шур. И я так понял, что тебе и не до сук в писать. Эле, просто надоело. Э, помощи не просишь, потому что я несколько сгустил краски, жалуясь на свою чрезмерную загруженность. Спасибо, сказал я. Это очень круто. На самом деле, я, конечно, должен был ещё вчера ночью сказать тебе, что стихи сделали своё дело и больше не нужны. Но сперва пожалел будить, а потом всё так завертелось. Да. После того, как ты с утра пораньше прислал мне зов и попросил не обращать внимания на твои трупы, я сразу подумал, что тебе предстоит довольно насыщенный день. Довольно насыщенный, лучше и не скажешь. Хотя выкроить пару минут, чтобы поговорить с тобой все равно, было можно. Но теперь я даже рад, что так получилось. Не будь я разгильдяем с дырявой головой, не получил бы такого подарка». Эти стихи, ну вот прямо в сердце, как нарочно для меня. Просто я тоже откуда-то знаю про этот свет и про тьму, в которой даже зажженный фонарь себя не увидит. Ну, в общем, ты меня сделал. Строго говоря, не я, а все та же леди Утара Майя. Ты дал мне повод вспомнить ее стихи, которыми я когда-то зачитывался. Но потом появилось столько прекрасного, нового, и я на какое-то время забыл, что тоже знаю про эти свет и тьму, которые, наверное, важнее всего в мире, важнее меня самого. — Слушай, — спросил я, — а леди Утар Майя, где она сейчас, чем занимается? — Нигде, ничем. Она умерла совсем незадолго до начала эпохи Кодекса. — Была убита? — Да. Да нет, просто от старости. Ей к тому времени было уже изрядно больше 300. Всего-то, изумился я. Но, строго говоря, для обычного человека это очень долгая жизнь.